если, разумеется, эта болезнь вообще опасна для человека. И на этот раз Таута остался здоров, хотя все контрольные животные заболели. Он мог, кроме того, продемонстрировать, что трепонозомы болезни ЦЦ в его крови вскоре погибли, в то время как в крови подопытных контрольных животных они начали размножаться, развертывая свои губительные силы. Когда спустя две недели после начала опыта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 которые, как было доказано, являлись носителями трепоносома брюссеи. Такой же опыт провел вместе с ним ещё один европеец, и оба они, подобно Таута, остались здоровы. Таким образом, выводы, сделанные Таута, были окончательно подтверждены. Вместе с тем курсом хотел выяснить еще кое-что. Как уже упоминалось выше, науки были известны только два вида трипанозом: трепонозома, носящая ими Брюссе, и трепонозома гамбийская. Было доказано, что одна вызывает болезнь цц у животных, а другая, та, что открыта Деттеном и названа им трепонозома гамбинс, сонную болезнь у людей. Однако к этому времени был обнаружен еще и третий вид трепонозомы. В 1910 году крупный специалист по паразитологии Гарольд Фантен Вместе с Джоном Вильямом степенсом очень способным сотрудником Ливерпульского института тропической медицины, нашел в крови негров, страдавших сонной болезнью, трепонозому, выглядевшую иначе, чем трепонозомы двух уже рассмотренных типов. Поскольку дело происходило в Родезии, Южная Африка, этот вид трепонозом получил название трепонозома родезиинская. Но так как никто не знал, какую роль играет этот вид трепанозом в процессе заболевания сонной болезнью, открытие было просто принято к сведению, и до поры до времени ему не уделяли особого внимания.